Глава вторая. Вор Лёха Дедушкин по кличке Батон. Доброе начало полдела откачало. Это мой папаша так сказал бы. Или что-нибудь в этом роде. У него на каждый случай полно таких дурацких поговорочек. А начало получилось действительно знаменитое. Как он наглядел меня. Мент проклятый. Ну вот это ж, если не повезёт, то никакой расчёт против случая не тянет. Мне как-то на этапе Дёмка Формазон рассказывал, что довелось ему удачно обобрать химчистку. Сложил два здоровых тюка отборных вещичек и выкинулся со второго этажа во двор. А там в затишке по ставому мельцеонеру обнимался с дворничкой. Вот прямо на них тики и упали. Устился Дёмка Так они его не только повязали ещё и по шее как следует накостыляли. Запорошенный в уют. Но, конечно, противнее всего, что подвязался к этой истории Тихонов. С ним я дерьма накопил уже, всёт как пить дать. Вредный он зараза. Наверняка назло память долгую держит. Окажись под рукой моей дед, он бы мне сказал: Людьми надо уметь строить отношения. Да, хорошо ему было строить отношения, когда он в коммерческом клубе по вечерам играл в карты с Ростовским полицейским Свинцицким. И когда полковник Свинцицкий лез под стол за упавшим полтинником, мой дорогой дед светил ему зажжённой 100-рублёвкой, Катенькой. Думаю, что Тихонов со мной не сядет играть в карты. Да я нашел бы в Струблевке лучшее применение. Так что попался? Неужели сгорел Леха Дедушкин? Ах, Тихонов! Миляга мой расчудесный! Если бы ты знал, как мне неохота лезть в кичу по-новому! Это ведь ты и только думаешь, что мне сорок четыре годика! а на самом-то деле мне еле тридцать семь отстучало. Ты хоть и острый паренек, но замотал я тебя в прошлый раз. Да и масть моя седая сбила тебя с толку. Знаменитая у меня масть, седина бобровая. Серебряный волос из меня со школьной поры прет. Мне бы с такой благородной окраской формазонить, фраерам куклы продавать. А я вот по глупости в Майданчике подался. Как говорила мадам Фройдиш, что держала хазу у Мариной рощи в пятом проезде, если человек дурак, то это надолго. Конечно, виноват во всем охламон, который придумал поговорочку «Учение света, не учение тьма». Потому что у меня как раз все неприятности от учения. Вот те несчастные без малого десять лет, что я отсидел в школе, и определили тайный ход карт моей жизни. Я почувствовал огромный избыток образованности. Она меня переполняла. Она меня просто душила. Полсвета я мог бы обучить из несметных своих знаний. И даже если бы меня не вышибли из школы за то, что я спер и продал на тишинке пальто нашего химика, Я всё равно, наверное, уже не мог учиться. Я и так всё знал. Почему-то я часто вспоминаю этого химика. Он уже умер, наверняка. Ему и тогда было за 60. Но его я вспоминаю чаще многих живых. Он странный человек был. Однажды, поспорив с Вальским и Мухановым на два бутерброда, я встал на уроке и сказал: "Пётр Иванович, извините, пожалуйста, Но мне кажется, что вы дурак. Дело давнее, почитаю, лет двадцать с гаком укатило. Но я и сейчас помню ту ужасную тишину, просто немоту какую-то, залившую глаз. Замерли все неподвижно, будто грянул гром и все окаменели. А Васька Муханов побелел так, словно и откнул его рожей в гипс. Он ведь до последнего момента не верил, что я скажу. Мне самоему не хотелось говорить. Но мы уже поспорили, не отдавать же ему бутерброды. Я и сказал. Иха было в классе. Только с Цветного бульвара раздавался даром военный звон и сыпло дышали проржавевшие трубы отопления. Я поднял глаза на учителя. Он тоже тих стоял, длинный, очень худой. в синей гимнастерке, что опоной старой, обсыпанной мелом и табачным пеплом, стоял он, заложив руки за широкий сержанский пояс, и прищурившись, смотрел на меня одним глазом. Одним, потому что на втором было большое серое бельмо. Он, наверное, долго молчал. Мне это уж во всяком случае показалось целую вечность. А потом, не спеша и негромко сказал: — Может быть. Может быть, с твоей точки зрения я и дурак. Помолчал и спросил, будто советовался со мной. — Только как же мне учить-то тебя дальше? — Не знаю. Если бы он мне дал порылу или вышвырнул из класса, или послал бы к страшному директору школы Шкловскому, В общем, принял бы какой-то необходимую по их учительской науке меру. То, может быть, всё в моей жизни пошло бы по-другому. Но он не принял мер. Или, может быть, это была неприменимая ко мне мера. Он хотел подействовать на меня добром, а я этого смерти так не люблю. Но во всяком случае он сказал только: "Писатель Алексей, такие вещи не обязательно говорить, что я Вот ей-богу, я сейчас не могу понять, почему я себя повел тогда таким макаром. Я просто озверел. Ну, простил, старик, садись и три сопли помалкивай в тряпочку. Побил он козырным тузом твою мусорную семерку. Сиди и не рыпайся. Так нет же. Битого валета из рукава потянул. Убежал со следующего урока, взял в раздевалке пальто химика и отнес на тишинку. Черное пальто было. С истертым бархатным воротничком. Из дра поспыли пополам. Там меня и загребли. Доставили в пятое отделение. Сидел я в аквариуме. Вместе с какими-то пьянчугами, бабами-мешочницами, Одним карманником и бритым чучмеком. Поперек себя шире. Потом я увидел через решетчатую дверь, как в дежурку. В клубах пара с Морозов валился химик. Петр Иванович. Замутанный шарфом в женской коцарейке поверх синей гимнастерки. Я видел его бураковые набрякшие уши, и как он судорожно растирал занемевшие от холода руки. И все во мне переворачивалось. От жалости к нему и ненависти на весь мир. и слушал его тихий бубнящий голос, бившийся о деревянный барьер дежурки, как в стены бочки. И, наверное, именно тогда я в первый раз подумал: "За всем мы живём в бочке, громадной бочке, которая нам и земля, и небо, и весь наш размах и полёт, и все наши Удача и унижение. Всё ограничено покатыми вонючими стенками невидимых глазом бочки, которые сама-то не твердят так. Кусок дерьма, чешущийся на волнах мироздания. Имя к бормотал. Нервный мальчик, это эксцесс. Психологи должны в первую очередь отвечать. И тогда я с разбегу бросился на решетку двери, искровенив махом себе всю рожу. И заорал жутким, рвущимся из живота криком. «Не верьте!» «А-а-а!» «Я сам за все отвечу!» «Вы мне все надоели!» «Я украл, украл!» украл